Глава 2: Здравствуй, Новый дом! Слабый укол в области сердца не просто так заставил меня остановиться. Именно такие ощущения я испытывал, когда мать привязывала ко мне моих хвостатых спутников. Поэтому я тут же прикрыл глаза и попытался мысленно достучаться до своих котов в безумной надежде, что хоть кто-то ответит. Константин Валерич, все хорошо? Тихон, заметив мою заминку, окликнул меня но я пропустил его словами мимо ушей, сейчас у меня куда более важное дело. «Ну уже Давайте, котяры мои, отвечайте своему хозяину!» Почти минуту ничего не происходило, и я уже было отчаялся, когда все же получил отклик, правда, очень слабый, но главное, что он был. «А значит, не все потеряно. Значит, я смогу вернуть своих котов обратно!» Открыв глаза, я широко улыбнулся и, заметив недоуменный взгляд мужчины, пожал плечами. «Не обращай внимания, просто захотелось на минуту остановиться. Было ощущение, что меня ждет что-то очень хорошее. Я продолжал улыбаться, понимая, что я все же не один в этом мире, и пусть до возвращения фамильяров было далеко, но это возможно, а значит, я сделаю это». «И как получилось?» «На полном серьезе», — спросил он. «Судя по вашей улыбке, господин, вы чему-то радуетесь, не поделитесь чему?» «Пока нет». Я отрицательно покачал головой. «Ладно, поехали. Где уже там твой транспорт?» «Мы уже близко». Тихон кивнул к выходу из рощи. «Машину я оставил там. Приближаться на ней к храму было бы глупостью с моей стороны, юный господин». В его голосе появились ироничные нотки. «Кстати, вы не желаете поделиться, зачем вновь приблизились к храму? Хотя, если у вас проблемы с памятью, вряд ли вы это запомнили». Он покачал головой. «Судя по твоему тону, я не первый раз делаю такое, да?» Я решил, пока есть возможность прикидываться ничего не помнящим, раскрутить этого человека на информацию. Зачем я это делал? Расскажи. Ну, тут нужно начать издалека. Тихон как-то грустно улыбнулся. Наш клан, клан Распутиных, мы никогда не были близки к власти. А все потому, что ваши предки не захотели принять богов, что спустились к смертным на землю и принесли им магию. Основатель рода Распутиных тогда при всех сказал, что это ложные боги, Вот после этого все и началось. «Да, сила вам так или иначе досталась, но нет божественных даров, поэтому в бою Распутина проигрывают тем, кто эти самые дары имеет». Мужчина усмехнулся. «Но я, пожалуй, слишком далеко ушел. Это вы и сами вспомните. Так вот, после того, как ваши родители погибли, вы решили, что это все не так, что они живы, и начали пытаться достучаться до богов». Однако ни в одном из храмов вам не рады, ни один служитель богов не пустит Распутина в храм, а вы из раза в раз пытаетесь туда попасть, вот и в этот раз, видимо, вас побили местные послушники. И да, ваш дед будет очень сильно недоволен, так как он тоже запретил вам приближаться к храмам. А Владимир Николаевич сильно не любит, когда кто-то не воспринимает всерьез его слова. «Хм, с дедом я поговорю. Я покачал головой». «Да и к храмам я точно больше приближаться не буду. Боги вряд ли мне помогут». «А потеря памяти хорошо повлияла на вашу логику», — с улыбкой отметил Тихон. «Мы два года пытались донести до вас эту мысль, и наконец-то вы все поняли». «Понял, Тихон, понял». Я кивнул. «В жизни стоит доверять только себе и своей тени. Хотя и она иногда может тебя бросить». Я усмехнулся, а через несколько секунд мы наконец-то вышли к транспорту. «М-да». Такого я давно, признаться, не встречал, несмотря на то, что наш веер миров был по большей части магическим, но даже там такой хрени не было, в этом я точно уверен. Четырехколесное, нечто без крыши, с длинным вытянутым капотом, обшитая со всех сторон листами железа с шипами. Так, ничего не понимаю, шипы-то здесь на хрена? А вот эта вытянутая металлическая палка сзади, точно что-то из оружия, вот только я никак не могу понять, что». Тихон открыл дверь и забрался на переднее сиденье, обшитое грубой кожей, и кивнул мне на место рядом. «Садитесь, княжич. Время уже послеобеденное, нам нужно успеть до темноты. Тюменская аномалия рядом, не хотелось бы с демонами встретиться». «Тут есть демоны?» «Честно говоря, я с трудом сдержал улыбку, которая так и просилась». расскажи про это побольше, так сказать, чтобы время скоротать, пока мы доедем». «Новость о том, что в этом мире водятся демоны, меня несказанно обрадовала». «Ведь, по сути, большую часть своей очень долгой жизни я занимался именно тем, что истреблял этих порождений хаоса, и смею думать, что неплохо так научился. Но дело даже не в этом, а в силе. Каждый демон, даже самый вшивый, обладает зерном силы, а я знаю, как с его помощью усиливать себя». «Хм-хм. Ну, хотя бы за это спасибо тени, кто бы вы ни были на самом деле». «Хм. Про демонов можно говорить долго». «Так что да, пожалуй, это поможет вам скоротать время, пока мы едем», — Тихон усмехнулся. «Но сначала артефакт, нужно убрать самые сильные повреждения с вашего лица». Он потянулся к небольшому ящику с рычагами и достал оттуда небольшой камушек, который притянул мне. «Хм, а этот мир мне уже нравится. Использовать ядро демона в качестве артефакта — это надо иметь не просто стальные, а алмазные яйца». Взяв ядро в руки... Я присмотрелся к нему и увидел вырезанные закорючки на поверхности шершавого камня. Так, а это, скорее всего, местные руны. По крайней мере, они похожи немного на то, что было в моем мире, но их обычно использовали в основном для усиления различных эффектов, но не для полного преображения. Нужно сжать артефакт в руке, дальше он все сделает сам. Подсказал мне Тихон. Не переживайте, это абсолютно безопасно. Угу, безопасно. Да тут, блин, чистое средоточие хаоса. Это просто не может быть безопасным. Ладно, попробуем. Если что, несколько капель хаоса я все же смогу поглотить, даже несмотря на слабое тело. Сжав амулет в руках, на артефакт это ядро все же не тянуло, я с удивлением понял, что мне и правда стало намного легче. Вместо привычного мне хаоса потянуло свежестью, словно ядро было заряжено не им, а энергией Земли, «Только там обычно такое ощущение, бодрящее прямо». «Неплохо». Разжав руку, я отметил, что камень стал словно немного меньше. «И сколько раз можно использовать эту штуковину?» «Ну, не меньше десяти раз. Но серьезная рана она вылечить не в состоянии». Тихон пожал плечами. «И то, даже такое для нашего клана роскошь. Ведь этот артефакт заряжен силой бога, пусть и сильно разбавленный». Увы, но с каждым годом клан Распутиных становится все слабее и слабее, и это не изменить. Хм, божественная энергия, говоришь? Пока что моих сил не хватало, чтобы убедиться, так это или нет, но с богами мы дружить не будем, это факт. Эта особенность теперь уже моего клана мне нравилась, и отказываться от нее я не планирую. Мы еще посмотрим, что будет дальше, Тихон. Я усмехнулся. Ладно, теперь рассказывай про демонов, и поехали уже, не будем тянуть время. Мужчина кивнул и дернул за один из рычагов, и наш транспорт, взревев как демон, получивший в морду божественным оружием, резво рванул вперед. А неплохо. Я думал, будет куда хуже. Пусть комфорта тут и не было, но зато была скорость, а это, пожалуй, даже лучше. Ненавижу медленно передвигаться. Через несколько минут езды я приноровился к этому транспорту и повернулся в сторону тихона. Итак, демоны. Что ты можешь мне о них рассказать?» «Тема демонов слишком большая, господин, чтобы рассказать вам все. Да и, в конце концов, большую часть информации вы знаете. В вашей комнате целая библиотека по этому вопросу». Мужчина усмехнулся. «Так что, пожалуй, выдам базу, а остальное, если ваша память не вернется, вы вновь сможете прочитать из книг». «Итак, демоны появились в нашем мире около трех веков назад. Почти одновременно с появлением богов». Тихон усмехнулся. Это, кстати, еще один повод, почему наш клан не доверяет богам. Распутина уверена, что демоны появились в том числе по их вине. На территории нашей империи 6 крупных аномалий и около 30 мелких, и каждый из них раз в несколько суток открывается и дает демонам возможность проникнуть в наш мир. Про другие страны рассказывать не буду, но там все куда хуже. У некоторых осталось меньше 10% территории из-за аномалий. Многие страны вообще исчезли. Как-то держатся Соединенные Заокеанские Штаты, Европа с центром в Париже, Азия во главе с Поднебесной, ну и северяне и японцы. Их тоже эта проблема по большей части обошла стороной. А вот Южный Заокеанский континент и Африканский континент – сплошной мрак, если можно так выразиться. Там демоны укрепились почти сразу же, и только огромное количество магов и жрецов не дает этой зарази идти дальше. Хм, а какие виды демонов есть? Наверняка же их много, ну, по крайней мере, я так рассуждаю. Я чуть не ляпнул, что демонов мало не может быть, так как на своем опыте сталкивался с сотнями видов этих тварей, и я уверен, это далеко не все виды, что существуют в мирах хаоса. «Ну, у нас есть имперский и общемировой бестиарий, у нас конкретно насчитали 13 видов, а в целом в мире их пока что 66». Тихон пожал плечами. «Но эта информация может быть уже не актуальной», Каждую минуту где-то открывается аномалия, так что уже спокойно мог появиться еще один вид, или даже несколько. В массе своей это просто тупые существа, которые прут вперед с целью добраться до человеческого мяса, но есть и умные виды, у которых своя магия и даже какая-никакая культура. Но с такими мы пока сталкиваемся редко, либо же при открытии крупной аномалии. Кстати, тюменская аномалия у нас небольшая, но даже так, чтобы держать ее под контролем, приходится держать там около 20 тысяч бойцов. и Их постоянно надо менять, так как демоны нет-нет, но все же добираются до аванпостов. «А что же боги?» Я усмехнулся. «Неужели они не помогают? Демоны ведь уничтожают их паству, по сути». «После того, как одного из богов убили, они больше не рискуют спускаться к нам в своем истинном обличии». А у аватаров недостаточно силы, плюс для того, чтобы создать аватара, нужен сильный маг, который при этом будет искренне верить в конкретного бога и будет готов пожертвовать жизнью ради него. Даже несмотря на то, что богов любят, таких людей не так уж и много. Так что боги помогают исключительно издалека, делятся силой иногда, артефакты божественные дают в награду самым отличившимся бойцам. Ну и на этом, пожалуй, все. Тихон усмехнулся, а я покачал головой. Что еще можно было ожидать от богов? Они, как всегда, думают только о своих задницах. В этом я смог убедиться тогда, когда ни один из них не решился прийти моей матери на помощь. А ведь она просила. Я знаю это. Даже до меня дошел ее зов, и я попытался спасти ее, но не успел. Слишком поздно добрался до нужного места. Демоны к тому моменту уже успели ее убить и поглотить ее суть. Хаоситские твари». А разве эти аномалии нельзя закрыть полностью?» Я вопросительно глянул на мужчину. «Раз они открываются, их ведь можно и закрыть. Логично?» «Логично, но невероятно сложно». Тихон смотрел вперед, а в его голосе появились грустные нотки. «На территории нашей империи была закрыта только одна аномалия. И для того, чтобы это сделать, на смерть пошли 10 тысяч магов, 3 тысячи старших жрецов и почти 200 тысяч обычных бойцов». Никто не знает, что случилось, но в момент закрытия они все просто исчезли, словно их и не было, и с тех пор прошло уже 280 лет, но запрет на закрытие аномалий действует до сих пор. Мы не можем убить лучшую и сильнейшую часть общества из-за какого-то маленького куска суши. Да и убивая демонов, мы научились получать из них различные ресурсы и вытяжки, что очень сильно продвинуло изучение магии в нашем мире, да и в целом науку. «Интересно». Я кивнул. «Наш клан участвует в таких охотах, или нам это запрещено?» «Нет, запретить охоту на демонов не может даже император». Тихон улыбнулся. «Любой человек, будь то просто людин или князь, может взять в руки оружие и идти убивать тварей. Более того, аристократы обязаны выделять часть своих дружин на это дело. Так что тут нам, можно сказать, повезло. Мы имеем доступ к аномалии. Впрочем, минут через двадцать мы окажемся в пяти километрах от нее, и даже на таком расстоянии вы почувствуете ее влияние на наш мир. И правда, где-то через 20 минут мы оказались на узкой дороге, и, повернув голову вправо, я увидел вдалеке красноватые облака, в которых постоянно вспыхивали молнии и даже смог почувствовать хаос, пусть и не в своем настоящем воплощении, но даже так тюменская аномалия внушала, этого нельзя было отрицать. Хм. а вот это место, которое в скором времени станет для меня вторым домом. Иметь под боком такое сокровище и не использовать его, я считаю неправильным. Да и источник в этом теле надо прокачивать. С таким слабым средоточием я даже сраного беса не испугаю, не то что настоящего демона. И пусть в этом мире их все гребли под одну гребенку, но я-то знаю прекрасно, насколько сильно две похожие твари могут отличаться, а значит, буду этим пользоваться в первую очередь для себя, а потом уже и для клана. Таких прекрасных людей, которые не верят в богов, нельзя упускать. А значит, клан Распутинах в очень скором времени станет одним из сильнейших кланов в этом мире. Ну или мое имя Костас. Мы еще около часа разговаривали с Тихоном, и потихоньку я получал от него нужную мне информацию об этом мире. Когда дорога резко свернула вправо, и я, наконец-то, смог увидеть вотчину рода Распутинах. Хм, а неплохо. Совсем неплохо. Я ожидал увидеть какой-нибудь особняк, а тут настоящая крепость с каменными стенами, рвом и высокими башнями, с которых наверняка прекрасно можно было осматривать округу. Правда, на стенах вместо привычных мне стрелометов были установлены штуки наподобие той, что была у нашего транспорта в задней части. Но я уже знал, что это такое. Пулемет. Один из вариантов местного оружия, стреляет небольшими кусками свинца на приличное расстояние, и демонов рвет на части только так. «А вот и вотчина вашего рода, юный господин!» Тихон глянул на меня серьезным взглядом. «Я понимаю, что сейчас для вас все в новинку, но первым делом нам нужно идти к князю, он ждет нас. Из-за вашей выходки и так пострадал водитель грузовика, с чьей помощью вы выбрались из крепости?» Надеюсь, вы не будете сейчас делать глупости и внимательно выслушаете Владимира Николаевича. Успокойся, Тихон. Я понял, что дед у меня имеет крутой нрав. Я улыбнулся. Но теперь я новый Константин, лучший Константин. И поэтому обещаю, все будет нормально. Хотелось бы верить. Он недоверчиво покачал головой. Ладно, сейчас нас пропустят на территорию, и я провожу вас в кабинет князя. Я молча кивнул, а Тихон снизил скорость нашего драндулета и аккуратно подъехал к массивной решетке с острыми и длинными шипами, которая закрывала въезд в крепость. С другой стороны на нас глянули четверо бойцов в массивной черной броне с рисунком кота на груди и тут же начали поднимать решетку, чтобы мы смогли проехать. Через несколько секунд мы наконец-то заехали во двор, который оказался приличных размеров, и Тихон остановил наш транспорт, после чего кивнул в сторону самой высокой башни у дверей которые также дежурили бойцы. «Нам туда! Пойдемте быстрее, князь не любит ждать слишком долго!» И после этих слов он очень быстрым шагом направился в ту сторону, да так, что мне пришлось чуть ли не бежать, чтобы не отставать от него. Бойцы молча открыли двери перед нами, и мы оказались внутри башни, которая выглядела совсем по-другому, не так, как снаружи, и если там внешний вид больше подходил к крепости, то внутри это уже больше походило на дворец – хотя видно было, что тут не помешал бы ремонт. Поднявшись по лестнице на второй этаж, мы остановились перед черной как ночь дверью из какого-то дерева, и Тихон аккуратно в нее постучал. «Входите!» Громкий рык с другой стороны больше подошел бы зверю, чем человеку, но, увы, звери разговаривать могут только мысленно, и то, если они божественные. Зайдя в кабинет князю Распутину, теперь уже моему деду, я увидел перед собой огромного старика ростом по 2 метра с кулаками молотобойца и взглядом убийцы. «Хм, а он мне уже нравится. Старикан явно силен, как лев, а значит, мы поладим». «Владимир Николаевич, я вернул вашего внука домой». Тихон глубоко поклонился. «Внука?» – вопросительно рыкнул старик. «Это не мой внук, глупец, разве ты не видишь?» После этих слов по стенам в нашу сторону поползли хищные тени, а я лишь улыбнулся. Вот она, та самая проверка, которую я ждал. Теперь посмотрим, получится ли у меня ее пройти или нет.